Мы ждали правды после нашей смерти, распах короткий и малый, после Ивана Денисовича, неправдоподобный взрыв прессы, взрыв писем, письма наших врагов, пропасть непонимания. Мы перестаем быть единым народом. Как прикрывали брешь, слава партии, пути подмены архипелага, проклятия международному империализму. Тайные партийные собрания ортодоксов. Но против начальства разве допустимо бороться? Как благомыслом спастись за счет других? Почему Шухов не боролся? Коммунисты или простой Иван? Басни коммунистической печати. Басни советских писателей. Как хороши лагеря сегодня. Команда вообще замолчать о лагерях. Хрущев и Твардовский верили, что Иван Денисович о прошлом. Но и я поверил. Никакая мера горя нам недостаточно. Письма нынешних зэков. И снова проступили контуры архипелага. Все силовые линии нашего общества к тирании. Как читали зэки книгу, одобренную партией. И в прилагерном мире тоже. История скульптуры Недова. Не прощайте фашистских убийц. А мы не знали, не понимали. И не следователи виноваты, а сами заключенные. Короткое время они забеспокоились. Как гибистам дослужить до пенсии? Чистка архивов. Вы боитесь нас и мертвых. Пора восстановить понятие «враг народа». Глава вторая. «Правители меняются». Архипелаг остается. Особлаги из любимых сталинских детищ. Их ослабление после смерти Сталина и падение Берии. МВДшники просят не называть их бериевцами. Мероприятия общественной самодеятельности, данита почва. Зазонное содержание. Разгрузочные комиссии. Архипелаг и МВДшники на краю гибели. Как должно было бы выглядеть подлинное освобождение зэков? Кто у кого должен просить прощения? Освобождение ценой признания вины. Эра свободы в прокурорской мантии. 1955-56. Роковые годы архипелага. Не тогда ли было и распустить его? На что Хрущев потратил свою власть? Контратаке практических работников. Хрущев укрепляет лагеря между 20 и 22-м съездами. Наша история подошла к концу. Новые свидетели после хрущевской эпохи. Владимирский Централ при Царе и при советах Снова колонии и Гуи-ТК. Четыре режима. Кобелю под хвост — ваше хорошее поведение. Цель реформы 1961 года — снова сделать заключенного управляемым. Поперхнешься и той посылкой. Заключенным снится хлеб. Самодурство лагерных хозяев с посылками, передачами, денежными поступлениями, ларьком. Норма питания 60-х годов — голод. Чародей-режим. Режим, режим особой полосатый. Как полегчало практическим работникам. Общественная, сучья, деятельность в лагерях. Самобытный Ваня Алексеев. Политзанятия, радиошколы Разделение полов. Наблюдательные комиссии и опыт Галины Филипповой. Лагерные воспитатели в самотрактовке и в отзывах заключенных. Верьте газетам. Я иду в инстанции ходатайствовать об архипелаге. Как я связан? Разговор в комиссии Верховного Совета. Разговор с министром внутренних дел. В институте изучения причин преступности. Откровенные ответы. Глава третья. Закон сегодня. Политических и никогда не было, а теперь тем более нет. Новочеркасский мятеж 1-2 июня 1962, -го. самоубийство офицера, расстрел разрывными, фазы подавления, маневры политбюро, кары во след, волнение в Александрове и Муроме, массовые беспорядки не считать политикой, диалог с церковью, автогеном и тракторами, процесс над баптистами в Никитовке, 1964 год. Их подсчеты о преследованиях, 25-летние сроки, неотмененные вопреки закону, досиживают сталинские крестники, когда западные левые все поймут. Все та же расправа только через бытовые статьи. Дело Смелого, дело Потапова. Туша закона безошибочна. Не бывает оправданий и не бывает пересмотров. Картинка Рязанского суда Прием «прицеп» на невиновного. Гибель Ивана Брыксина. Указ от тунеядцах. Уже не обещают, что преступление кончится. Наш закон имеет обратную силу. Отчет о суде раньше самого суда. Тарту, 1961 год. Лжесвидетели благоденствуют. Ненаказуемы судьи-убийцы и прокуроры-убийцы, шарахане закона, Закулисное решения дел, прожигающая несправедливость. Закона нет. Некоторые тюремно-лагерные термины. Актировка, официальная констатация специальной комиссией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 непременно буквально горбушка, скорее, заработанная горбом. Гумозница, ругательная кличка, лагерницы доходячки. допор дом принудительных работ, один из типов раннесоветских тюрем. Доходить, доходяга, слабеть, опухать, близиться к смерти от плохого питания и тяжелой работы. Дать, врезать, дубаря, дуба, умереть. Заблотниться, заделаться блатным.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 Шестерка. Кого держат для мелких услуг. ШИЗО. Лагерный карцер. ШМОН. Обыск. В этих томах принято написание «ГУЛАГ» для обозначения лагерной страны, архипелага, когда все буквы заглавные, и «ГУЛАГ» для обозначения главного управления лагерей и его аппарата, когда заглавные только «ГУЛАГ» три первых буквы. Некоторые советские сокращения и выражения. Бронь. Освобождение от воинской службы по роду деятельности или занимаемой должности в тылу. Выражение времен 1941 45 Б.С.Э. Большая советская энциклопедия несколько раз изымалась и выпускалась заново под влиянием политических изменений. В.С.Э. Всесоюзный институт растениеводства. ВКПБ. Всесоюзная коммунистическая партия большевиков. Название партии с 1925 по 1952 год. ВОКС. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей. Официальное учреждение фактически в руках НКВД МГБ. Всеобуч всеобщее обязательное обучение, непременное правительственное требование отдавать детей с 7-летнего возраста в государственные школы, не допуская обучения частного или семейного. В ТУЗ – высшее техническое учебное заведение, ВУЗ – высшее учебное заведение, ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, высший по РСФСР исполнительный орган иерархии советов, В 1938-м переназван в Верховный Совет РСФСР. Выходной. День свободной от работы. Советское просторечие, появившееся в начале 30-х годов после отмены празднования воскресений. Главк. Главное управление. Подразделение народного комиссариата или позже министерство. Губ дезертир.